Глава 3 Капитошка и ночной переполох. Утро наступило рано. Глупо звучит, но утро приходит ко всем по-разному. К одним с льниво поднимающимся к зениту солнцем. К другим с пронзительным криком безумного петуха, который хочет прокукарекать о своем прекрасном настроении всем в округе. А к третьим в три ночи с громким стуком в железную дверь. Дмитрий борщёв Помощник дежурного по внеземной базе, пребывающий в звании капитана, перевел взгляд на экран и сонно моргнул. От недосыпа вики ощущались шершавыми, словно хреновая туалетная бумага. «Обычно ночью ничего не происходит. База спит, и лишь часовые бродят на постах под бдительным многоочием камер наблюдения до патрули, сонно слоняются вдоль заборов и зданий». И помощник даже приноровил впадать в режим вялого энергосбережения, обложивший справочниками по реверсу и похожими на хитрые приключенческие романы докладами прогрессоров, в полуха слушая писк приборов и шелест вентилятора в служебном компьютере. Ему давно стало привычным состояние, когда бодрствуешь, но мозг работает в полсилы, реагируя только на узкий спектр внешних раздражителей». За время бесконечных дежурств это помещение уподобило Дмитрия раку-отшельнику, нырнувшему в свою ракушку. И давно смешало времена суток в одну сплошную серую кашу без комочков. Отчего он уже до тошноты насмотрелся на бежевые пластиковые стены с многочисленными плакатами и висящие на потолке и режущие глаза белые лампы. Но к тому, что его беспокоит в неподходящее время, не привык. Это раздражало всегда. В общем, звон, а потом и громкий настойчивый стук в дверь вывел Дмитрия из состояния психологической невесомости. «Да какого черта?» – пробурчал он, а потом глянул в экран. Камера показала оператора портала и несколько наряженных по местному парней. Помощник вздохнул и продолжил бурчать. «Делать им нечего, вот совсем нечего. Нормальные люди по кроватям валяются. Нет же, блин, не спится им. Не могут шляться по утрам, когда начнется нормальный рабочий день. Капитан встал, дошел, потягиваясь, изъявая до тяжелой железной двери, и высунулся наружу. «Че не спится? Хватит бурчать, как старый дед!» — проговорил портальщик и указал рукой на парней. «Молодые прогрессоры, принимай! Вижу, что не пожилые пенсионеры. Мне-то они зачем? Ночь на дворе!» «В Москве полдень!» — с усмешкой парировал портальщик. «Понятно, что у дежурной смены техперсонала портала тоже работа не сахар!» Но там их человек 10 если нет проблем, режутся в карты так, что шум и смех стоит на всю базу. Не то что в дежурке в одиночестве. Дмитрий глянул на часы. А часов было двое. По местному времени и по московскому. Вечно там только о себе думают. Не чтоб на нас ориентироваться. Портальщик, у которого на рабочем месте наверняка остыла кофе, покачал головой и произнес. «Сейчас сюда Петр Алексеевич придет. Этих строить». Глянув на этих... Капитан тоскливо и даже обреченно вздохнул. «Был бы магом, спал бы в нормальной кровати, каждую ночь и не думал о проблемах. Но не судьба, и утро будет долгим». Генерал широкими шагами двигался к дежурке, где уже должны собраться молодые прогрессоры. Молодые, нигде не засветившиеся. «Конечно, можно взять и проверенных парней, но они сейчас все заняты. Да и выдергивать их из дальних представительств не было ни времени, ни целесообразности». Это же надо кем-то заменить их там, на местах. И с этим еще больше проблем. Местные, привыкшие к халумаре, доверяли только знакомым. на другого, без репутации и полгода работы на смарку. Петр Алексеевич громко захохотал. Как тот самый киношный злодей, разрабатывающий свой очередной злодейский план, представив, как будет всем рассказывать разные цели путешествия, кроме истинного. И пусть сами разбираются, что ближе к правде. При виде генерала молодежь, а их было четверо, быстро встала в одну шеренгу, старательно поправляя одежку и переглядываясь. Было забавно смотреть, как строились люди в одинаковых средневековых одеждах, яркие, как канарейки или попугайчики. Все в расшитых жилетках и коротких штанах, подхваченных шнурками чуть ниже колен, в белых рубашках с ажурными воротниками и набивными рукавами с разрезами, в беретах с цветными перьями, а главное с гульфиками. «Внимание на командном пункте!» — прокричал сонный капитан, блеснув значком помощника дежурного, и сам вытянулся по струнке. «Ты что орешь, капитошка? Ночь же!» — ухмыльнулся генерал, дав понять, что можно допустить немного вольностей. «Виноват!» — отрапортовал помощник и тут же тихо пробурчал. «Я не сплю, пусть и другие не спят!» Генерал скосил прищуренный взгляд на офицера, но смолчал, а затем обратил все внимание на парней. «Ну, товарищ халумари, приветствую вас на реверсе!» А в ответ тишина. пётр Алексеевич важно заложил руки за спину и неспешно прошелся вдоль строя, то есть вдоль всех четверых новобранцев, глядя на них сверху вниз. Как и полагается ориентированным на бабье царство прогрессорам, те были низкорослы и худощавы. И все, казалось бы, при них, но чего-то не хватало. «Нет, их наверняка хорошо подготовили, даже вшили в голову упрощенные нейрочипы». Но генерал доверял интуиции, и именно интуиция кричала, что эти четверо для предстоящей задачи не подходят, хоть тресни. «Ну что же, начнем осмотр», — проговорил он, остановившись напротив одного из кандидатов. «Зеленые, совсем еще зеленые». «Как лягушата» едва слышно пробурчал стоящий за спиной капитан и добавил на местном раноты глянув на борщва генерал быстро перевел взор на новичков но те даже ухом не повели и вот это вот интереснейшая деталь потому как прибывшие не поняли весьма распространенные местной идиомы товарищи прогрессоры что сейчас сказал товарищ капитан ну смелее вот вы он нетерпеливо указал на ближайшего дословно лягушонок маленькая лягушка Ответил парень. Кто вас учил? Тут же нахмурился Пётр Алексеевич Никитов. А Петров куда делся? изогнув брови, спросил генерал. Оно и понятно. Петров прошел реверс самого открытия. самолично наступал на грабли первого контакта и обладал таким опытом, что запросто мог сойти за эксцентричного местного. А такая большая замена в преподавательском составе на курсах прогрессоров, словно кулаком под дых. На повышение, прозвучало в ответ. Петр Алексеевич картинно закатил глаза, глубоко и тоскливо вздохнул. «Лакрима плюва!» — произнес он и посмотрел на четверку новичков одним глазом в надежде, что те хоть как-то переменятся в лице. Но те лишь легонько переглядывались, как двоечники на экзамене. «Их оскорбляешь, а они переглядываются!» Генерал отошел и потер переносицу. ничего из чего выбирать!» «Эмба по деревянной рыбке, на все ветра!» Пробурчал помощник дежурного, фактически послав четверку в пешее эротическое путешествие. Один из новичков не выдержал и огрызнулся, невзирая на присутствие начальства. «Если такой умный, сам прогрессируй средневековых теток!» Капитан тут же вспылил в ответ. «Надо будет от прогрессирования уже вас, идиотов!» И тут же переменился в лице изобразив растерянность и наивность. Захлопал ресницами, пародируя Настеньку из старой сказки про Мороска. «Здравствуйте, ваша милость, достопочтенный генерал-барон! Не гневайтесь на глупцов, их и так небесная пара вниманием обделила!» Даже голос стал вкрачивым, с придыханием, чтоб ненароком не проскочили повышенные тона. Где-то в стороне тихо подавился смехом портальщик, наблюдавший за импровизированным цирком. Но какой бы смешной ни показалась эта сценка, она точно отражала суть местного отношения полов. Только вместо Деда Мороза должна быть высокая грузная герцогиня, а вместо Настеньки – щупленький местный юноша. Петр Алексеевич тихо выругался и подошел к помощнику дежурного, нависнув над капитошкой. Как говорится, на безрыбье и рак рыба, а таракан так вообще за баранину прокатит. Вот были бы на месте Юра с Катариной, отправил бы их, но ну, а Катюша беременна, и Юра взял отпуск по семейным обстоятельствам. А так как храмовница, как и полагается местным жительницам в меру набожно, отправились в экспедицию по монастырям и храмам. Пётр Алексеевич предлагал им побывать на земле, но потом сошлись на том, что пока девушка в положении, со сменой параллельных миров лучше не рисковать. Мало ли, как на плоде скажется отсутствие магического фона. В общем, надо самому, но взяв помогальщика. А кандидат в путешествие понял ситуацию совсем иначе Так как сразу сделал виноватую физиономию И тихо пролепетал, как та сказочная Настенька И даже глазками захлопал «Невинно, невинно!» «Я понял, товарищ генерал, молчу, больше ни слова» Но генерал не стал ругаться А взял капитана за плечи И бесцеремонно подвел к дверному косяку дежурки Снял с него фуражку На косяке виднелись сделанные перманентным маркером штрихи, как в комнате у детей, где также отмечают рост молодого чада. Еще раз, мерив взглядом капитошку, пётр Алексеевич задумался. Борщов был в самую притирочку по верхней допустимой отметке. В принципе, и на морду сойдет. Глаза серые, волосы темно-русые, руки чистые, ухоженные, загара немного, не широк, но жилист. «В общем, не аристократ мой, на крестьянина не похож. Эсквайр, одним словом». Вздохнув, генерал поотечески взерошил волосы на голове Дмитрия и заговорил. «Мне предстоит поход. Нужен человек на должность адъютанта. Ты хоть и зануды, тот еще кровопийца, но имеешь понятие, что и как. По внешним параметрам тоже подходишь. В общем, капитушка ты готов пойти со мной? Но запомни, предлагаю только один раз. Второго шанса не будет». «Но я же не прогрессор!» — криво улыбнулся Борщов, словно неудачные шутки. А затем поглядел на новичков, взвешивая плюсы и минусы ситуации, заодно сравнивая себя с прибывшими. «Из плюсов. Из обычных штабников можно сразу шагнуть в космонавты и Миклухи Маклай. А то и на Колумба замахнуться. У Юрца же получилось. В общем, заманчиво получается. Из минусов же только один». Здесь вполне могут убить или похитить и продать в рабство. Но заманчиво же, сука, и совсем как той поговорке: или грудь в крестах, или голова в кустах. Видя замешательство во взгляде капитошки, который аж губы кусать начал, генерал достал из кармана значок с кроликом и факелом. Герб допущенных к внешним походом. Протянул значок и прошептал: "Мягонька, мягонька", совсем как стекловата. Дима «Здесь я решаю, кто прогрессор, а кто нет. Не волить не буду. Мне исполнитель из-под палки не нужен. Но если дашь согласие, ты прогрессор. Время подумать до утра». Такое уже утро», — проговорил капитан Борщов. «Тогда, «Тогда жду ответа». Дмитрий повел шеи и оттянул ставший тесным ворот формы. Потом коротко ухмыльнулся, облизал губы и протянул руку, на которую упал значок. Кролик, он же заяц, символ чуткости и, как ни странно, бесстрашия. Не зря же была песенка, в которой зайцы в полночь косили трын-траву. А факел в лапках — светоч знаний. Была еще одна шутка, связанная с живущими в норах книжными персонажами хоббитами, которые созвучны рэббитом, то есть тем же кроликом, если переводить с английского. А уж про то, что в прогрессоров реверса отбирают преимущественно низкорослых, как те же полурослики, и говорить не надо. Едва значок упал на ладонь, генерал хлопнул Дмитрия по плечу и повернулся к унылым новичкам, даже не понимающим, что сейчас произошло. «Запомните, лягушонок — это местный синоним «идиота», а слезы дождя — это горе луковое». Тускло осветлел самый крайшек неба, и утро готовилось прокатиться по мокрым от росы травам, едва заметным туманом. Но ночь еще не убрала свое черное покрывало, и густые кусты, облепившие склон холма, скрывали истинных полупризраков от посторонних взглядов. «Времени не хватает!» Мелодично прорычала фигура в плотном одеянии. Движения были резкими, а сама напряжена, словно вот-вот сорвется в бег. Но сие неудивительно, ведь долгий бег был часть ее службы дозорной туманного леса. Впрочем, они обе состояли в дозоре. Только одна являлась воительницей, а вторая — колдуньей. «Не рычи, не собака!» — ответила вторая, которая колдунья. Вздохнула и вытерла под лба тыльной стороной ладони, ибо давно отвыкла от подобных приключений. Она была немного старше своей спутницы по годам, а по умению являлась мастерицей Чар и звали ее Цитифур, то есть Огнекрылой но не в честь пламени или умения вызывать огонь. Нет, огнекрылыми гусями в языке первородных звали обитающих на соленых озерах фламинго. Высокая и стройная, с легкой горбинкой на носу, девушка действительно походила на розовую птицу. Но голос у чаровницы был не в пример лучше, и мать даже подумывала дать дочери имя Соловушка. У нетерпеливой же воительницы забытое ныне детское имя сменилось на аргиферет что значила «серебряная куница». А еще они были родные сестры, хотя и от разных отцов. «Она действительно здесь? Или мы идем по ложному следу?» недовольно проронила куница. Фламинго задрала голову и замерла, прислушиваясь к утренним шумам. Робко, словно до конца не проснувшись, пили первые птицы. Попискивали еще не ушедшие на дневной покой летучие мыши. А со стороны крепости самозванцев доносились непривычные звуки, по которым сложно что-либо понять. А когда шедший с девами с поклажей на спине бычок негромко замычал, чародейка свела пальцу щепотью и прошептала. «Тишина!» Бычок тут же смолк. Немного постояв, огнекрылая глусыня Цитифур присела и дотронулась подсовшей земли. По траве... От травинки к травинке, прыгая, как быстрые блохи, к ладони устремили зеленоватые искорки, а достигнув, упали изумрудными снежинками в палые листья. Листочки шевельнулись и вспучились небольшими бугорками, а из бугорков проросли грибы. Сыроежки со шляпками всех цветов радуги. Когда грибы подросли, чародейка оторвала руку от земли и тихо произнесла «Говорите». Низ шляпок грибов вспыхнул ровным желтоватым призрачным светом А на ножках грибов сразу же проступили прозрачные, как крылышки стрекоз, человеческие лица И духи лесных полянок наперебой защебетали «Здесь! Мы видели! Здесь! Они везли ее в клетке!» «Довольно! Теперь прочь!» — приказала Цитифур и взмахнула рукой Лица исчезли, шляпки погасли, но сами грибы остались Женщина вздохнула и тихо проронила. «Ах, других единорогов на землях людей нет. Значит, это покровительница рода». А затем чаровница оглянулась на небольшого черного бычка с поклажей и брезгливо шевельнула рукой, отчего большой холщовый мешок, перекинутый через спину вьючной скотины, сам собой раскрылся. Из него на сырую траву упал старый, изрядно истревший и покрытый клочьями мха и паутины скелет». Даже одежда за десятки лет пребывания в Старом Болоте превратилась в гнилые лохмотья. Впрочем, она, а скелет этот именно женский, и при жизни была небогата. Зубов не хватало, а на макушке изъяла дыра, недвусмысленно намекая, каким путем отправилась к подножью престола небесной пары сия тетка. Серебряная куница Аргиферет придирчиво оглядела старый скелет. «Сгодится!» – пробурчала она. А чаровница со вздохами опустилась на колени и достала из складок одежды желудь. Тонкие пальцы с длинными, покрытыми позолотой ногтями, осторожно положили семя вечного дуба в грудь скелета. Первородная наклонилась поближе и зашептала заклинание, а потом осторожно подула, наделяя желудь силой. Скорлупа замерцала зеленым, как летний светлячок, и лопнула. Из нее вытянулся тонкий изумрудный росток, жадно впившийся в позвоночник трупа. Первородная поднялась на ноги, а когда скелет дернулся, вытянула руку и властно произнесла «Встань!». Скелет зашевелился, неспешно сел, оперся на руки и поднялся, покорно ожидая приказов. А в пустых глазницах зеленел темный древесный мох. Колдунья выразительно посмотрела на свою сестру. Та вытащила из сумки старый холщовый плащ с капюшоном и накинула на плечи мертвячки, а после вложила в руки скелета дешевый тесак. «Иди!» И первородная волшебница горделиво развернулась и указала пальцем на расположенную на небольшой возвышенности крепость самозванцев. А сама, торопливо, но при этом соблюдая достоинство, направилась подальше в заросли. Она, не оборачиваясь, приподняла руку. И кольцо в носовычка потянулось к пальцам женщины, увлекая животное следом. А мертвячка, шатаясь, как перебравшая дурного вина пинчуга, медленно побрела к своей цели крепости пришлых. Обе женщины быстро скрылись за деревьями и принялись наблюдать за происходящим. Сперва стояла тишина, А потом над лишённым деревьев и покрытым лишь короткой травой пологим склоном холма, где и расположились самозванцы, пронёсся выкрик на чужом языке. Первородные не поняли слов, но это было похоже на «Той! Тойдот!». Почти сразу после этого прозвучал одиночный выстрел. А после ночь разорвал протяжный вой, достойный не то что стаи призрачных волков, но и тысячу банши. «У-у-у!» Вспыхнул яркий белый свет, пятна которого стали ощупывать склоны и кустарники, а потом с ненавистью впились в бредущую с оружием в руках фигуру. Затем негромко хлопнуло, и в небо взмыли яркие красные звезды. Первородные с жадностью в глазах вытянули шеи, вглядываясь в действо, а события стали разворачиваться совсем уж быстро. Со стороны крепости раздались выстрелы. Даже отсюда было видно, что поле попали в мертвячку, ломая кости и прокалывая плащ. Но нежить на то и нежить, чтобы не упасть от жалкого свинца. Когда к стрелкам прибавились новые, от грохота стрельбы заложило уши даже в далеких кустах. Казалось, там целая мушкетерская сотня, ибо невозможно так быстро заряжать мушкеты. А когда до стен самозваной крепости осталось совсем немного, раздался взрыв. Гром эхом отскочил от серых стен. Земля взметнулась вверх вместе со скелетом. Обратно упали лишь разрозненные кости, перемешанные с комьями земли и клочьями трав. И лишь позвоночник продолжал изгибаться подобно змее, которой отсекли голову, но которая обреченно цеплялась за жизнь. Медленно оседала пыль. И, думается, пришлые самозванцы не пожалели не менее бочонка отборного пороха. Первозданная колдунья тихо выругалась, а потом вздрогнула, потому как совсем рядом с ней шумно брызнула щепками. И в сером рассветном полумраке стало видно белеющее на стволе дерева место, похожее на рану на теле, где тяжелой пулей порвало кору. Древо застонало от боли, слышной только первородным. «Нас заметили», — проговорила Аргиферет. «Немыслимо!» Выпучив глаза от удивления, прошептала в ответ колдунья и провела пальцами по щеке. На пальцах осталась кровь. Это щепки поцарапали кожу. Волшебница вскинула руки, и ветви деревьев изогнулись, делая полог из листьев многократно гуще. «Уходим!» Женщины присели. И вовремя. Как раз на том месте, где стояла волшебница, просвистела еще одна пуля. А после послышались лай далеких собак, и короткие приказы на незнакомом языке. Приказом отвечали еще более отрывистые выкрики «Эсть!» «Бежим!» Уже не скрываясь, закричала женщина-полупризрак. Волшебница замерла на мгновение, затем быстро повернулась в сторону крепости, сложила пальцы щепотью и прошептала в них «Страх и ужас!» И подула на щепоть, как на уголек в костре, раздувая необузданный кошмар. Над травой, над деревьями, к небу, ворочаясь, как заспанный и недовольный пробуждением древний дракон, прокатился утробный гул. Гул нахлынул на погоню, и псы сразу же испуганно заскулили и завизжали. Следом послышалась хриплая ругань зверомужей, пытающихся безуспешно успокоить гончих «Теперь бежим! Нас не догонят!» И первородные помчались прочь. Волшебница выставила перед собой ладонь с испачканными кровью пальцами, и с пути женщин стали сами собой отклоняться ветки деревьев и кустов. Лес пропускал парочку и их бычка беспрепятственно, словно признал истинных хозяек. А потом первородные выскочили на поляну, и поляна была занята. На ней стояли, взволнованно вглядываясь в полумрак, три человека – Хвала великому полозу не пришлы обычные стражницы Керенбурга, снаряженные в серые гамбизоны и шлемы шапели. И лишь у одной в руках мушкет, а на шее медный медальон капралки. У остальных же обычные алебарды. Стоять! зычно закричала капралка. Первородные замялись лишь на мгновение. Нетерпеливый аргиферет ничуть не сбавив шага скинула руку пальцах возник полупрозрачный зеленый клинок. Тонкий, как лучик ночных звезд. Первородная ловка, словно доказывая, что ей не зря было дано имя Куницы, поднырнула под олибарду и на всем ходу вонзила его в плечо стражницы Не помогли ни кольчужный капюшон, поверх которого был надет шлем, ни толстый, простеганный на 10 раз льняной ворот. Солдатка вскрикнула и схватилась за гладки, как жалокомара стилет. А перворожденная надавилась сильнее и прошептала «Сон!» По граненому клинку пробежала и скрылась в ране быстро, как стриж зеленая волна. И стражница обмякла, упав на траву. Можно, конечно, было и добить. Но когда с духами общаешься столь же часто, как и со смертными, месть мертвых будет пострашнее мести живых, ибо от мертвых не скроешься. К тому же темно. Никто не рассмотрел ни лиц, ни одежды зачем убивать». Обижавшись, следом волшебница, замерев на мгновение, дабы оценить положение дел, прошептала «Ярость» и сделала шаг в сторону. Мимо неё наклонив голову и задрав хвост, промчался бычок. В нем было не менее двух тысяч фунтов весу, и животное, ослепнув от злости, снесло капралку, словно таран. Женщина упала на землю и скрутилась калачиком, держась за живот третья стражница отрывисто ругнувшись упала на траву потому как корень ближайшего древа ожил и схватил ее за ногу и сие стала приговором арги феррет бросилась на женщину как сокол скопа на рыбу в реке удар кулаком в лицо и третья стражница тоже быстро обмякла тишина проронила волшебница когда все было кончено и щелкнула пальцами от чего чары ярости на бычке развелись Колдунья быстро огляделась и облегченно выдохнула, ибо погоня отстала, и рядом больше нет никого, кто мог бы остановить первородных. Путь свободен.